Глава 14 Аукцион Запрыгнувшись ко мне телекинез начали бороться сразу три именованных. Цена на навык мгновенно взлетела до полутора тысяч энергии, и темп даже не собирался замедляться. Я тоже включился в аукцион, внимательно прислушиваясь к ощущению от домена. Навык позволял ощутить сфокусированное на мне внимание и ограниченно считать эмоциональные реакции. Работал немного топорно, так как предназначение домена было в контроле и поддержке моих рокопашных атак. Но всё же кое-что я ощутить мог. В частности, неприкрытое раздражение участников аукциона, направленное на меня. А когда я поднял ставки до 1900 энергии, раздражение переросло в откровенный гнев. Но предложить больше никто из этих ребят не смог. Опытаться поднять стоимость навок, надеясь, что я буду перебивать их ставку, они побоялись. Кишка танка. С теми, кто не мог заплатить на аукционе, у стражи разговор короткий. Сразу после торжественного объявления победителя я отправился к распорядителю аукциона, прекрасно чувствуя недовольные взгляды, направленные мне в спину. Один из соперников даже вынырнул, предо мной успев перехватить. "Поздравляю с победой", фальшиво улыбнулся мне молодой парень, на вид не больше 20. Высокий, с бегающими глазами, смотрящими куда угодно, но только не на меня. "Как насчёт обмена? Кольцо с пространством на 2 кубических метра и 1000 энергии?" "Нет, обмен не интересует". Я попытался обойти его, но преставучий парень не отставал. Может, меч нужен? Сильный артефакт без привязки и согненной руной усиления, с надеждой спросил он, преграждая мне путь. Вот же банный лист. В глубине души вспыхнуло раздражение, которое я не успел проконтролировать, и парень тут же побледнел, впервые столкнувшись со мной взглядами. Это не планировалось, но моя модификация сработала автоматически. Паренька что-то сипло прохрипел, не в силах ничего сказать, а я Воспользовавшись его замешательством, лаконично ответил: "Нет" и просто обошёл его. Что ж, иногда и отказалось бы бесполезного эффекта бывает польза. Надо бы взять новое оружие, этот трюк. Нормальных именованных таким не смутишь, но вот таких настырных новичков чего бы и нет. А вот когда я наконец разглядел распорядителя, был удивлён. Им оказалась хорошо знакомая мне Иволга. Я даже в первые секунды, когда увидел девушку, замедлил шаг от удивления. Ну надо же, как тесен мир. Привет. Не ожидал увидеть тебя в качестве распорядителя аукциона. Улыбнулся я старшему стражу. О, какие люди. Ответная улыбка не заставила себя долго ждать, и, судя по моим ощущениям, она была даже искренна. Привет, Крей. Я, если ты не забыл, арбитр лабиринта. Иногда нам приходится исполнять роль распорядителей в аукционах лабиринта, выступая чем-то вроде Гаранта выполнения сделки между именованными, как-то так. И как часто приходится, из любопытства спросил я. Мара за два в месяц. Слава лабиринту, у нас достаточно много, чтобы не превратить эту работу в рутину, ответила мне темноволосая красавица. Кстати, тебя можно поздравить, выиграл лот, да еще и судя по браслету вступил в гильдию все тот же клан Гела. Выбор неплох. Сообщества звезд с неба не хватает, но двигается к внутреннему кругу быстро. Спасибо. Что тут еще скажешь? Я тоже был пока доволен. Так, давай вернемся к твоему приобретению. Поднимай руку. Иволга прикоснулась к моему браслету своим, и я тут же ощутил характерную вибрацию. Навык перекочевал в мою коллекцию, а банк энергии жизни серьезно так уменьшился. Минус одна тысяча девятьсот энергии жизни. Собранная энергии жизни 338 из 10 тысяч в процессе. Основное задание. Душа буквально обливалась кровью, пока я смотрел на цифры, а моя внутренняя жаба готова была разорваться от этой расточительности. Да я мог бы на такие деньги себе метатель купить со снарядами, а не какой-то обычный навык. Но приходится смириться. Способность действительно хороша. Кстати, край. Вдруг подала голос и волга, привлекая к себе внимание. Ты бы по спрашивал в гильдии по синергии этого магического телекинеза с другими навыками. Он может быть универсальным. Синергии? переспросил я, не понимая, о чём речь. Сочетание способностей, пояснила арбитр. Иногда некоторые навыки могут неплохо так усиливать друг друга. Часто именновынные строят своё развитие вокруг особенно сильных таких сочетаний и усиливают себя так серьёзно. А словом, лучше поспрашивай. Обязательно. Спасибо. Ты, кстати, не хочешь выпить сегодня вечером? Вдруг переменила тему девушка. М-м, нет. Сегодня займусь подготовкой к рейду. Несмотря на то, что Иволга свыла очень красивой девушкой, нашей мимолётной интрижке мне более чем хватило. Да и сейчас достаточно было внимания струны. Как знаешь, ответила Иволга, нисколько не обидевшись. Удачи в предстоящей охоте. Попрощавшись с арбитром, я отправился домой. При вступлении в гильдию мне пожаловали в одну из резиденций полноценную комнату. И я смог забыть зал Казарму, в котором приходилось жить, как страшный сон. Да, в помещении, которое лишь по недоразумению назвали комнатой, с трудом вмещалась кровать, простая деревянная тумбочка и небольшой шкаф. Обстановка спартанская, но зато это была именно личная комната. место, где можно было хоть немного отдохнуть в одиночестве и обдумать сущность бытия. Магический телекинез я изучил сразу, как вернулся с аукциона. При этом процесс обучения на этот раз прошёл куда легче. Мне показали обрывочные воспоминания о существа похожего на Ноа эт, вроде как мага или кого-то подобного. Перед внутренним взором мелькали небольшие по своей продолжительности эпизоды из обучения этого мага. Увидеть что-то сверх этого не получалось. Всё сливалось в какую-то сплошную мешанину из зрительных видений, странных эмоций и вспышек необычных звуков. Необычно и тяжело. Воспринимать чуждое тебе сознание оказалось даже в чём-то болезненно, поэтому я очень быстро прекратил пытаться рассмотреть демонстрируемые мне воспоминания, полностью сосредоточившись на обучении навыку. Как обычно, для меня прошло куда больше времени, чем это было в действительности. Я почти час провалялся на кровати в резиденции, а в голове миновало такое ощущение ни одно десятилетие. Так или иначе, но у меня всё получилось. Очнувшись на своей кровати, я потянулся за кружкой с водой, заранее оставленной на тумбочке, и непроизвольно использовал для этого телекинетический щуп, ну или просто третью руку. Осознал я это лишь когда отпил глоток и замер, с удивлением глядя на парящую передо мной чашку. Да так засмотрелся, изучая и тестируя новую конечность, что не заметил, как истекли отмеренные навыком 2 минуты. Результатом этого стали падение кружки, пролитая на кровать вода и мои маты. Но удобство я оценил. Третья рука совершенно не чувствовалась инородной. Я управлял ею так же легко, как двумя настоящими. При этом, если начинал сосредотачиваться на механике магической конечности и попытке осознания принципов её работы, Концентрация тут же уходила в ноль, и я терял управление. В общем, думать о руке не рекомендовалось, просто использовать. Опробовал я новый навык на поле боя, точнее, на тренировочной площадке позади резиденции — большой огороженный квадрат, присыпанный песком, с несколькими установленными там группами манекенами. Выяснил, что третья рука не только позволяла с невероятной простотой и удобством почесать себе спину, но и легко управлялась с мячом. метательными кинжалами и даже арбалетом. Для последнего, правда, пришлось добавлять свою настоящую руку, уж слишком сильно был смещён центр тяжести у оружия. В целом получилось именно то, на что я рассчитывал. Мои возможности на ближней и средней дистанции благодаря полученному навыку значительно выросли. Это, конечно, был не редкий или легендарный навык, но всё равно я получил не только контроль в сочетании с доменом, но и инструмент постоянно повышающий мой потенциал. Даже пресловутая не масштабируемость, лишь на словах здесь выглядела плохо. В действительности она значила, что с ростом моих характеристик и навыков третья рука будет постоянно усиливаться вместе с моей собственной силой. А еще я не забыл про слова Иволги насчет синергии телекинеза с другими навыками. Жаль, но ответ сразу получить не удалось. Именованный отвечающий в гильдии за развитие всех членов попросил дать время на сбор данных. Я думал, что он помимо этого попросит у меня подробный отчет о моем развитии, но ошибся. Низенький мужчина, представившийся именем Шалфей, лишь уточнил мою направленность и, узнав, что я стрелок, только кивнул. Даже внутри дельди сохранялось негласное правило не интересоваться развитием других. Делиться информацией поощрялось, но вот настаивать на раскрытии этой информации было нельзя. Все исключительно добровольно. Да и кто мог сказать с точностью, что именно он и станет рассказывать правду? Способов проверки развития у других людей в лабиринте не существовало. Ещё мы с ним несколько дней занимались практикой и отработкой использования телекинеза. Шалфей оказался мировым мужиком с большим энтузиазмом объяснившим мне базовые вещи по использованию магии. Он сам будучи магом-стрелком предпочитал держаться от противника на расстоянии, и его советы по перемещению и работе на средних дистанциях оказались неоценимы. Именно он натолкнул меня на мысль о малых арбалетах, одноручных, лёгких и бьющих лишь на малых дистанциях. Они идеально подходили мне для использования третьей рукой. И самое важное тут для меня было в том, что в отличие от метательных ножей, болты стрелки малых арбалетов не опустошали меня при использовании рунического снаряда. Пришлось раскошелиться ещё и на это, купив одну из таких игрушек у интенданта гильдии за символические 100 энергии. Вроде бы и немного Жаба все равно с раздражением квакнула. Пришлось придушить одну и мыслью о том, что покупаю я это оружие по огромной скидке в обычных лавках. Такие арбалеты стоили больше двухсот или даже трехсот. Минус сто энергии жизни. Собрано энергии жизни двести тридцать восемь из десяти тысяч в процессе. Основное задание. А в день, когда я планировал в одиночку отправиться на охоту, у меня перехватила струна. Я как-то задачил ее и Матсу но вопросом про клан, с которым видели кнопку. Проводники земли, практически полностью состоящие из отрешенных, и вот появились кое-какие новости. Первое это подтвердились слова Май о том, что клан последнее время ходит по начальным воротам, что-то ищет или и качает пополнение. Точно никому не известно. Чаще всего их видят в тридцать девятых и семьдесят пятых воротах. Оба мира там большие, с суровым зимним климатом. Что для повелителей холода является чуть ли не лучшим местом охоты, но удивило меня не это. Оказывается, отрешенные появлялись и в других малых порталах, в том числе и в сорок четвертых воротах. Вот это оказалось для меня новостью и одновременно насторожило. В столкнуться с этими амазонками во время охоты совсем не хотелось. Клан проводники земли состоял почему-то практически из одних девушек. Это были заметные личности в городе. Вкупе со странным поведением, эмоциональной холодностью, дорогой экипировкой и необычными татуировками на щеках, это делало клан очень заметным во внешнем круге. А Кнопки, к сожалению, о странном ничего не знала. Всё ещё ноль информации, но я продолжал надеяться, что Рана или поздно она появится. Как ни крути, но девочку жаль. Наконец, момент моего первого самостоятельного выхода наступил. В своих силах я был полностью уверен. Мой текущий набор способностей позволял справиться даже с элитой 44-х врат в одиночку. Что уж говорить про рядовых тварей. Всё сбалансировано и эффективно. А отправляться в земли изменённий или местные подземелья я ещё долго не планировал. Вначале встать на ноги, а уже после двигаться в сторону усложнения. С полной уверенностью я ступил в 44-й портал, перенёсся на ту сторону и сразу же оказался под сильнейшим дождём. Если бы не надетая заранее лёгкая боевая броня, я бы тут же промок до нитки, а так пострадала только моя голова, не прикрытая капюшоном. В мире 44-х Врат начался сезон дождей. Не самое приятное время для охоты, но зато куда меньше шансов встретить других именованных. Мне, в отличие от большинства людей, слух был не слишком важен, как и отчасти зрение. В условиях постоянных дождей я планировал использовать лишь магические ловушки. Конечно, пострелять наверняка тоже придётся. но я не думал, что это будет случаться так уж часто. Сами охотничьи угодья были выбраны уже очень давно. Благо Черныш со скетом неплохо так потаскали нас на своем горбу по главному острову сорок четвертых врат. Были еще малые острова, но там, по словам все того же куратора Мага, ничего интересного не было, а вот сложность вырастала многократно. Выжженые пустоши и огромное количество нечисти, вот и все, что можно было там встретить. Когда-нибудь, конечно, я планировал наведаться и туда. Но всему своё время, и время каждой вещи под небом. Вздохнув, я накинул на голову капюшон и двинул в сторону заранее выбранного места. Мой первый рейд в одиночку начался. Шеф сидел за небольшим столиком в одной из таверн города. Напротив него устроился мрачный медведь. Он постоянно хмурился и то и дело прикладывался к огромной кружке, в которой плескалось совсем не пиво. Молчание явно затягивалось, но шефа это не беспокоило. Он спокойно сидел, ожидая, когда его первый помощник закончит и перейдёт к причине их встречи. Горыныч и его люди сделали дело, наконец сказал мужчина, поставив кружку чуть в стороне от себя. Принесли доказательства. Вот. Быстрое движение рукой, и шеф ощутил вибрацию своего браслета. Заглянув в интерфейс, он с некоторым удивлением обнаружил самую настоящую фотографию, на которой был запечатлён тренер собственной персоной, вернее, его тело, превращённое в какое-то бесформенное древовидное нечто. Выглядело это отвратительно, но шефу было плевать. Его больше его заинтересовала технология фотографии или каким там способом был сделан этот снимок. Способность или всё-таки именно технология браслета. Нужно узнать об этом побольше. Помимо этого, с ним как группа горыны часкинула мне и другие что-то вроде отчёта по их работе. Между тем продолжал говорить медведь. Ты расплатился за долг, шев самый важный вопрос. Ссориться с таким сильным отрядом, как и с их гильдии, ему пока не хотелось. Да, расчёт произведён. Отлично. Шеф расслабился. Это всё, что ты хотел мне сказать? И почему ты напиваешься? Не всё, мрачно ответил ему медведь, проигнорировав последний вопрос лидера. Мужчина уже начал считать, что пошёл по какому-то неправильному пути. Он был готов на всё, чтобы вернуться домой, к дочкам. Но как выяснилось, некоторые вещи вызывали у него отвращение настолько сильное, что даже воспоминания о прошлом мире не спасали. К тому же медведь с определённого времени начал опасаться из-за свою жизнь. Шеф с каждым днём отдалялся от оставшихся верных ему мирных всё сильнее. Дошло до того, что в поведении лидеров всё чаще стали замечать странности. И что же это? нетерпеливо спросил между тем шеф. В его глазах появилась тьма и тут же пропала, заставив медведя непроизвольно поёжиться. Вот, этот снимок я обнаружил среди всего архива, что мне скинули. Мужчина передал на браслет лидера ещё одну фотографию. Но надо же, какие люди. Шеф вдруг хищно улыбнулся. Край собственной персоной. Лидер Он был всего лишь ошибкой тренера и не думаю, что сейчас имеет смысл, начал говорить Медведь, но был прерван. Горы ночь возьмёт новый заказ. Нет, вздохнул мужчина, уже понимая, к чему всё идёт. Он не хочет связываться с гильдией края. Говорит, что там слишком много знакомых. Что ж, шеф задумчиво постучал пальцами по столу. Придётся заняться этим самому. Но не сейчас. Край может подождать. А вот главное дело ждать не может. Медведь мысленно вздохнул и вновь приложился к кружке, делая большой глоток обжигающего пойла. Опять смерти. Во что он ввязался и к чему всё это может привести?